Но я был с ним. А он погиб. Он задохнулся. «Помогите мне сесть!» Я обхватил его за плечи. Под черным скользким материалом прощупывались одни только кости. Медленно опустил его на скамейку. Встал рядом. «Сядьте!» «Тоже!»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 Тогда мне было семь. Я помнил его. Он приехал к нам со своим отцом, феноменальным математиком, который был ассистентом Геонидеса, создателя теории нашего полета. Ардер тогда показал ребенку наш большой испытательный зал, центрифугу. Таким он и остался у меня в памяти.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 Я покупал сегодня книги, среди них была топология Рэмера. Это вы или ваш отец? Я. Вы разве математик? Он взглянул на меня как бы с новым интересом. «Нет», — ответил я, — «но у меня было много времени там. Каждый делал, что хотел. Мне помогла математика». «Что вы хотите этим?»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 Я взялся за нее вместе с Ардером и Олафом Стави. Только мы трое не были учеными. Но ведь у вас была степень. Да, магистерская По теории информации, космодроме и диплом инженера-ядерщика. Но это все было профессионально не теоретическое. Вы же знаете, как инженер владеет математикой.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 Возникают новые пути, но и старые ведут дальше, они не зарастают. Там... там вечность. Только математика не боится ее. Там я понял, как она беспредельна и незыблема. Другого такого нет. И то, что она мне давалось тяжело, тоже было хорошо. Я бился над нею, и когда не мог заснуть, повторял пройденный днем материал. «Интересно», — сказал он. Но в его голосе звучало равнодушие, и я не был уверен, слушает ли он меня. В глубине парка пролетали огненные столбы, вспыхивало красное и зеленое зарево, сопровождаемое радостным хором восклицаний. Здесь, где мы сидели, под деревьями, было темно. Я замолчал.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 Часы, которые я провел над этим, я помню так, словно это было вчера. — Это не так абстрактно, как вы думаете, — проворчал он. — Значит, слушал все же. — Вы, наверное, не слышали о работах и Галли? — Нет, что это? — Теория разрывного антиполя.